Глава восьмая. Остерегайтесь кочующих призраков или нет? Дело вот в чем. Я коллекционирую страшных кукол. На самом деле я помешана на них. Это странно, знаю. Меня всегда спрашивают, почему я их покупаю, ведь есть опасность, что куклы одержимы призраками или к ним притягивается негативная энергия. Эти же люди отказываются покупать антиквариат, потому что боятся остаточной энергии в своем доме. А это уже я считаю странным. Честно говоря, мне просто жаль этих кукол. Мне грустно, что на них смотрят, как на уродливых и страшных, поэтому беру их себе и даю им новый дом. По крайней мере, я их люблю. А вот Шарлотта совершенно напугана. Недавно я прикупила одну в антикварном магазинчике. Это была кроватная кукла 1920-х годов, особый тип больших кукол, сделанных для взрослых. Их рассаживали на кроватях и украшали. Обычно у них были человеческие волосы на голове. Я ничего не знала об этой кукле, кроме того, что она старая и таинственная. Это было по мне. На кассе меня предупредили. «О, это кукла, которую мы каждое утро находим на полу». Так что да, она была одержима призраком. Я ничего не могу с собой поделать, просто тяготею к таким вещам. Эта кукла не проявила никакой активности в моем доме. Думаю, ей просто хотелось оказаться в хороших руках. Как я уже сказала, люди все еще очень беспокоятся об остаточной энергии. Мне часто задают вопрос, как я защищаю себя от энергетики, которую приношу в дом, или от привязанности ко мне духов. Ответ — никак. Или, точнее сказать, я об этом не очень беспокоюсь. Люди, которые не проводили столько времени с призраками, как я, склонны сосредотачиваться на опасности и страхе, ассоциирующихся с паранормальными явлениями. Вполне логично. В поп-культуре сверхъестественное должно пугать и заставлять чувствовать, что вы можете столкнуться с чем-то, что пристанет к вам и будет провоцировать ужасные вещи. Фильмы ужасов — это одно. Можно их избежать при желании. Но эти предубеждения есть повсюду, даже в мире Уолта Диснея. «Я забыл упомянуть еще кое-что», — говорит рассказчик-призрак в конце поездки по особняку с привидениями. «Остерегайтесь кочующих привидений». По задумке, там собралось 999 счастливых привидений, но есть место еще для одного и в конце обнаруживается, что вас выбрали этим счастливчиком. «Они будут преследовать вас, пока вы не вернетесь», заявляет рассказчик. «Сейчас я подниму поручни безопасности, и призрак последует за вами домой». Как вы видели в «Родственных душах» или в других шоу об исследованиях паранормальных явлений, дома с привидениями в реальной жизни не такие, как в кино. Гораздо меньше красных светящихся глаз и гораздо больше людей, сидящих в темноте в ожидании услышать шум из соседней комнаты. В подавляющем большинстве случаев призраки в реальности не только не могут причинить вам вред, но даже и не пытаются этого сделать. Так что, когда призраки следуют за мной домой, вы знали, что так будет, верно? Меня это не особо беспокоит. Я была в Чарльстоне, Южная Каролина, на съемках по следам призраков и вместе с Джейнсоном Хосом исследовала тюрьму в старом городе. Мы находились в странном помещении, которое не было тюремной камерой, когда Джею что-то поцарапало шею. В это же мгновение я почувствовала, как что-то теплое обвилось вокруг моих ног. Это была единственная активность, свидетелем которой мы стали. Когда мы закончили с исследованием, я подытожила свои впечатления от той ночи. Продюсер задавала мне вопросы и записывала ответы. Оказывается, я находилась в одной из комнат, где приходилось жить с женам и детям заключенных, если им некуда было пойти. Условия на момент строительства тюрьмы в 1802 году были невыносимы. Там же женщины рожали, и некому было им помочь. В этих комнатах дети умирали от голода. Я понятия не имела, где мы находились, поэтому, когда продюсер спросила меня об ощущениях от комнаты, где пострадало так много невинных душ, мои нервы сдали. Я была на шестнадцатой неделе беременности и воспринимала все очень эмоционально. Я не могла принять тот факт, что оказалась в таком месте, не зная этого. Я заплакала. «Прекратите снимать», — попросила я. «Не хочу об этом говорить, это ужасно». Внезапно продюсера что-то поцарапало. Так продолжалось все оставшееся время, пока мы были в тюрьме. Казалось, кто-то был зол из-за того, что меня расстроили, и защищал меня. Когда я вернулась домой, все было в порядке, пока не поднялась в ванную и не увидела, как маленькая тень пробежала по коридору из моей спальни в будущую комнатку Шарлотты. У нас определенно не было призраков, поэтому тень сразу привлекла мое внимание. Но больше я ее не видела и улетела обратно в Чарльстон закончить съемки. Пока меня не было, в доме жила подруга. Она прислала мне смс -ку. «Эми, я только что видела, как по коридору наверху пробежала маленькая тень». А позже что-то пролетело через всю спальню. Я вообще ей ни о чем не рассказывала. Она перечислила мне те же самые явления, которые наблюдала и я. Происходило что-то странное. Чей-то дух последовал за мной из тюрьмы. Я сопоставила эту маленькую тень с тем, что обнимала мои ноги, прямо как обнимал бы ребенок, пытающийся привлечь внимание. Когда я вернулась домой, то поговорила с этим маленьким мальчиком или девочкой. Ты можешь оставаться сколько захочешь, если не будешь никого пугать и не будешь мешать. Я сама скоро стану мамой». Тень появилась еще несколько раз, но в конце концов исчезла. «Видите, у вас дома может быть призрак, с которым совершенно не страшно». У всех исследователей есть свои собственные способы психологической или физической подготовки к работе над делом. Перед тем, как отправиться на место, многие молятся, или работают с энергетикой, чтобы почувствовать себя защищенными. Некоторые используют кристаллы или какой-нибудь амулет. Все зависит от того, что нужно именно вам, чтобы настроиться на работу. Я ничего из этого не делаю. Предпочитаю думать, что и так слишком сильна, чтобы позволить случиться чему-то плохому. Приходя на место, я уверена в себе. Если начать полагаться на какой-то религиозный символ, Молитву или кристалл можно стать уязвимой. Я могу потерять этот предмет или забыть сказать слова и почувствовать себя слабее. Ни за что не хочу ставить себя в такое положение. Но если что-то подобное действительно произойдет и призрак последует за мной домой, я в состоянии справиться с такой ситуацией. Призрак не станет привязываться ко мне навечно и провоцировать негатив в моей жизни. Этого часто опасаются люди, которым мы помогаем, как Шерон из предыдущей главы боялась происходившего в ее доме в Коннектикуте. И из моей личной жизни, как люди, критикующие меня за покупку антиквариата. Не забывайте, у призраков есть свобода воли, как и у нас. Если кто-то из них решит пойти со мной, я не смогу его остановить. У некоторых из этих духов есть острая необходимость передать сообщение — Вы можете быть их первой надеждой за долгое время, поэтому они могут последовать за вами. Если они обладают разумом и могут идти куда захотят, зачем говорить, что они не могут пойти за вами? Может быть, этот призрак еще не все сказал, или вы можете быть первым человеком, прислушавшимся к нему за многие десятилетия. Вы можете решить, что разговор окончен, но призрак скажет «подожди, еще не все». Они могут захотеть продолжить общение. К этому всегда нужно быть готовым. Отправляясь в место с призраками, вы не всегда можете предугадать, что там найдете или как поведут себя духи. Чтобы решить эту проблему, нужно установить границы. Когда мы с Адамом выходили после исследования из психиатрической больницы транс Трансаллергейни в Уэстоне, штат Западная Виргиния, У нас обоих было острое ощущение, будто что-то находится рядом с нами. Мы остановились и посмотрели друг на друга. Я спросила, «Ты это чувствуешь?» «Да, за нами что-то стоит». Так что мы оба обернулись и решительно сказали, «Ты должен остаться здесь. Ты не можешь пойти с нами». Кто бы это ни был, он нас послушался. Тем не менее, мое отношение к месту с призраками напрямую влияет на результат. Я убеждена, намерение определяет то, что с вами произойдет. Все сводится к вашей точке зрения, эмоциональному настрою и энергетике. Я вхожу с мыслью, что мне нужно выполнить свою работу, а когда ухожу, не беру ее с собой домой. Тот, кто заходит со страхом, с неуверенностью в своих силах, может привлечь другой вид активности. Вы можете контролировать свое намерение, но не людей вокруг себя, живых или мертвых. Бывают случаи, когда призраки ведут себя ненадлежащим образом. Та сущность, которая была привязана к одержимому призракам сундуку в доме Мэй Стрингер во Флориде, была своего рода вредителем. Она дергала гида за волосы и постоянно прикасалась к ней, хоть женщина была напугана и это ее напрягало. Сущность намеренно больно ущипнула меня и Адама несколько раз. Один из вариантов проявления иного мнения призрака насчет правильного поведения, когда он думает, что последовать за вами домой в порядке вещей. Мне кажется, люди автоматически списывают это на привязанность призрака. Однако в действительности я встречала довольно мало случаев настоящей привязанности духа к человеку. Привязанность чаще всего направлена на объекты, как у того сундука во Флориде, поэтому вся активность оказалась сосредоточена вокруг него, но дух может иметь влечение к предмету и вдохновляться на общение, не будучи привязанным к нему. Адам так объясняет это. «Я считаю, когда дело доходит до предмета, существует определенная степень привязанности. Вы переместили тот сундук, и сущность переместилась вместе с ним, но есть еще такие сентиментальные вещи, как украшения или любовное письмо, на которые призраки могут реагировать, но не быть привязанными к ним. Он считает, что люди склонны держаться за некоторые предметы, такие как семейные четки, из-за энергии и намерения, вложенных в них владельцами. Они постоянно увеличивают энергию, Желают чего-то, молятся о чем-то, сосредотачиваются на чем-то. В предметах концентрируется много энергетики, когда они передаются из поколения в поколение. Поэтому люди их и хранят. Библия моей бабушки. Я знаю, что она потратила время и энергию, читая ее, записывая в нее и держа в руках. Если бы вы взяли эту Библию и посидели с ней, думаю, вы бы это почувствовали. Грег и Дана Ньюкирки уверены, что многие предметы в их коллекции стали одержимы призраками из-за какого-то негативного опыта их владельцев. В большинстве случаев у вещей, которые нам отдают, есть связь со страхом или психологической травмой людей. В предмете есть нечто, что они использовали как носитель своей боли, Вот почему, по его мнению, большая часть их коллекции не проявляет никакой негативной активности и мирно сосуществует с ними в доме. 95% вещей никогда не оказывают на нас какого-то необычного влияния. Дана добавляет к этому. С одной стороны, это психологический механизм выживания, но есть и то, что происходит на паранормальном уровне, когда процесс высвобождения наполняет объект. Они держатся за эти предметы, потому что они имели для кого-то большое значение. У нас есть полки, заставленные вещами, которые никогда даже не падали таинственным образом. Но остальные 5% могут быть очень и очень интересными. Тайна куклы-поджигателя Я купила свою первую жуткую куклу в 12 или 13 лет, когда мы жили в Петалуме, штат Калифорния. Прямо на той же улице, недалеко от нас, находился антикварный магазинчик, и я все время заходила туда и что-нибудь покупала. Я влюбилась в одну очень дорогую куклу, дороже любой суммы, которая у меня водилась в подростковом возрасте. Она стоила около ста долларов. Владелица магазина согласилась отложить ее, и я каждую неделю приходила и отдавала ей все свои карманные деньги. Когда я, наконец, расплатилась, принесла куклу домой и поставила ее на полку в спальне. И вот тогда она начала пытаться сжечь мой дом. Однажды я вернулась домой и почувствовала запах Гарри у себя в комнате. Это странно. Я огляделась в поисках источника запаха, и на полке над куклой оказалась подпалена. Через несколько дней все повторилось. Но на этот раз, подняв куклу, я увидела дым, идущий от нее. Ее платье тлело, как медленно горящая бумага. Я запихнула ее в шкаф и позвала тетю Рокси. Она решила, что нужно устроить сеанс, чтобы во всем разобраться. Мы провели ритуал, правда, я не помню, что там было, и тетя попыталась связаться с куклой на ментальном уровне. Она узнала, что бывшая владелица куклы была очень больна, практически умирала. Последнее, что та женщина увидела перед смертью, было то, как тлеющий уголь оказался очень близко к кукле, и она беспокоилась, чтобы кукла не загорелась. Поэтому куклу наполнила ассоциация с огнем. У меня не было возможности проверить ничего из этого. Но тот опыт определенно пробудил интерес к объектам, одержимым призраками. В итоге я собрала десятки таких кукол. В конце концов, пришлось их продать, потому что у меня закончилось место. Та первая кукла? Ну, моему коту она очень не понравилась, и он испортил ее крайне специфическим образом, которым могут испортить только кошки. Может, он пытался потушить пожар? Не знаю. Но эта бедная кукла в конечном итоге оказалась, кто бы мог подумать, в кучке мусора на сжигании.